Глава 24 Поднимаясь по лестницам внутри здания, я раскланивался со своими знакомыми, которых благодаря активности Дашкова у меня теперь было великое множество. Большая часть при этом решила поступать именно в ИГУ, что хоть как-то оправдывало время, потраченное на все эти небольшие вечеринки и встречи. Все же я неизбежно из-за очков и трости привлекал к себе внимание. А так многие уже меня считали частью своей тусовки и не так, скажем, остро реагировали на мое появление. Собственно, уже от одного этого была несомненная польза, так как я успел примелькаться, и лишь часть студентов смотрела на меня, удивленно провожая взглядом. Найти свою аудиторию не составило больших проблем. С одной стороны, устав университета, как и карту всех зданий на его территории, мне скинули на личную почту еще неделю назад, а с другой… Со мной же была Светлана, которая все это уже досконально изучила, и если что, она просто поправит меня. Благо я имел достаточно хорошо развитую память, без которой просто невозможно запомнить сотни различных ритуалов, каждый из которых имеет свою вариативность, в зависимости от десятков условий, при которых они создаются, и какая подготовка была до этого. Так что добрались мы до аудитории довольно быстро. Точнее оставался лишь один подъем по лестнице, и буду буквально в паре метров от нее. Когда ты из-за травмы хромаешь, то подъем по лестнице все же не самое приятное, что ты можешь испытывать в своей жизни. Хорошо еще, что благодаря тренировкам это неудобство удалось уменьшить, но все же не до конца. Поэтому поднимался я наверх не спеша и размеренно, как и подобает аристократу, с долгой историей рода за спиной. На середине лестницы я замер от того, что луч солнца, отразившись через одно из витражных окон, попала мне прямо в глаза, частично слепя даже через очки. Но больше меня остановило не это, а девушка, что стояла наверху и разговаривала с кем-то из своих знакомых. Ее темные волосы, казалось, благодаря солнечным лучам, налились еще больше чернотой, а фигура обрамляла светлая окантовка, будто она сама была источником света». И вот эта девушка, будто почувствовав мой взгляд, посмотрела на меня, и я на мгновение утонул в ее зеленых глазах. «Вот мы и встретились в третий раз, Алексей Романович», — мило улыбнулась мне Елецкая. «Мне уже кажется, что вы меня преследуете». «Простое совпадение, Анастасия Юрьевна», — покачал я головой. «Простое совпадение. Но все же не могу сказать, что неприятное для меня». «Вот, значит, как?» — сверкнули ее глаза при этом. «В таком случае я даже рада, что у меня среди одногруппников будут такие необычные знакомые». «Как и я», — улыбнулся я ей и продолжил подниматься по лестнице. «Неужели вы выбрали то же направление, что и я?» «Ну, про направление это еще не точно», — покачала головой девушка, видимо, решив не раскрывать всего. «Но в любом случае у первокурсников общие занятия одинаковые, и судя по тому, что мы собрались рядом с одной аудиторией, то нас разместили в одной группе. «В таком случае предлагаю сесть вместе, чтобы продолжить наше знакомство, раз уж мы встречаемся в третий раз таким случайным образом», — предложил я. «А ваша спутница?» «Светлана Орлова», — представилась тут же девушка, «личная слуга княжича». «Вот оно как», — уже по-другому посмотрела на нее Анастасия. «В таком случае действительно с этим не возникнет проблем». Стоять рядом с аудиторией мы не стали, и просто вошли внутрь, ведя неспешную беседу об экзаменах и в целом больше поднимая последние слухи, которые гуляли по столице. Я, может быть, про это даже ничего и не знал, если бы не все тот же Дашков, который даже без моего желания снабжал меня подобного рода информацией. Казалось, этот парень был вообще в курсе всего, что происходило в столице империи и в ее окрестностях. Так что мы просто заняли места рядом, а Света села чуть позади меня, чтобы не мешать моему разговору с Елецкой и при этом находиться рядом в случае чего. Все же моя слуга была довольно ответственной особой и даже на учебе продолжала исполнять свои обязанности, как того позволяли обстоятельства. Ну а дальше аудитория стала постепенно заполняться нашими одногруппниками, с частью которых я уже был знаком, а часть видела меня впервые. Вот только теперь привлекал больше всего внимания не столько я, сколько, что Анастасия сидела рядом со мной. Остальные-то предпочитали рассаживаться поодиночке, будто опасаясь с кем-то пересекаться. И в этом плане мы действительно выделялись среди наших одногруппников. Понятное дело, что среди обучающихся будет много аристократов, которые в том числе благодаря этой учебе хотят получить дополнительные связи, да и когда у вас есть что-то вроде общей истории, то всегда проще обратиться за помощью к такому человеку. И вот получалось, что каждый из появившихся в аудитории еще присматривался, к кому бы ему присоединиться и против кого дружить всю учебу. А тут уже кто-то решился на союз и явно его демонстрирует. Если же рассматривать это еще в разрезе родов, то, судя по тем гербам, что я видел, среди наших одногруппников не было пока никого княжеского достоинства. И в таком случае мы с Елецкой выделялись одним своим статусом. Правда, наши рода друг с другом никак не были связаны, так как Елецкие занимались компьютерными технологиями и разработкой программного обеспечения в развлекательной сфере, а мой род все же имел более практичную специализацию, где подобное не очень было востребовано. Так что наш даже гипотетический союз не мог принести нашим родам какой-то пользы, и в этом плане можно было не беспокоиться, что мы будем использовать друг друга для выгоды своих родов. Впрочем, это не означает, что сфера интересов никогда не пересекутся. Но до тех пор можно считать, что девушке интересно именно общение со мной, а не поиск выгоды для себя и рода. Ну а там посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. И вот в аудиторию наконец-то вошел последний наш одногруппник, судя по всему, так как следом за ним зашел преподаватель, который закрыл за собой дверь. «Меня зовут Нефедов Лев Дмитриевич» представился мужчина примерно 40 лет с выправкой, которая так и сквозила в каждом его движении. «До конца вашего обучения я буду куратором вашей группы, так что по всем возникающим вопросам прошу обращаться ко мне лично, либо через контакты, которые я вам разошлю по окончании вводного занятия. Ну а теперь начнем». Собственно, таким довольно ожидаемым образом и началась наша учеба. В первый месяц мы только и занимались, что только повторяли, по сути, уже пройденный материал. Пусть каждый из нас проходил через одинаковые экзамены, но это не означало, что наши знания действительно были на одном уровне. Все равно невозможно подобрать группы так, чтобы не было отстающих по тем или иным предметам, и чтобы они все держали одну планку. Так что в это время наши преподаватели знакомились с нами и, и делали оценку наших возможностей, чтобы потом перестроить расписание обучающихся. В этом учебном заведении старались каждого вывести на определенную минимальную границу, и поэтому первые года-два обучения график занятий у каждого может сильно перестраиваться, исходя из того, в каких дисциплинах тот или иной студент отстает. Правда, и тех, кто откровенно не хочет ничего учить, держать насильно не собирались. Пока подобных среди нас не было, но это еще не значит, что со временем никто от учебы не устанет или не возникнут какие-то проблемы личного характера. Мне же пока удавалось держаться не просто среди первых, а на первом месте. Все же я довольно много времени посвящал тому, чтобы подтянуть свои знания не просто до уровня школы, но и выше, чтобы как раз учеба у меня проходила легче хотя бы поначалу. В прошлом мире я получал примерно того же уровня знания, ведь шаману важно понимать мир, чтобы лучше выполнять свои обязанности. Так что тут требовалось лишь все соотнести с современными реалиями и, конечно, заново изучить историю и географию, благо мир был совершенно иной, и перепутать события было довольно проблематично, так как у нас ничего не совпадало, чтобы это вносило путаницу в мои знания. Ожидаемо, Светлана тоже вошла в десятку лучших учеников нашей группы, но, как я подозревал, только из-за того, чтобы не выделяться сильнее. Я ведь прекрасно знал уровень ее подготовки и знал, что она читала те же книги, что и я, чтобы понимать, как я могу мыслить и предугадывать мои пожелания. Так что Света вполне могла держаться даже не на второй позиции в рейтинге, а, возможно, и переплюнуть меня. Но она сознательно этого не делала. Что удивительно, но Анастасия как раз заняла второе место, уступая мне всего несколько баллов но с остальными своими одногруппниками я был знаком лишь шапочно, да и пока что мы больше были заняты учебой, чем действительно пытались лучше узнать друг друга и получить возможности для дальнейших связей между нами. Единственным послаблением для меня была физическая подготовка. Я по вполне объективным причинам не мог заниматься наравне со всеми, и поэтому бегать десятки кругов, как остальные, чтобы развить выносливость, мне не приходилось. «Зато я всех умудрился удивить на силовых тренировках, ведь я совсем не производил впечатления качка, который может работать с большими весами. А тут брал такие веса, которые даже самые крупные парни в нашей группе не всегда могли брать без разогрева. Но тут уже я мог немного смухлевать и использовать духовную энергию, заодно проверив, среагируют ли амулеты преподавателей, которые как раз должны были пресекать желание студентов использовать магию, чтобы усилить себя». Разумеется, далеко не все направления магических дисциплин могли позволить тебе выйти за рамки физических возможностей, но те же маги жизни вполне могли себя немного поддержать магическими силами. Ну а то, что моя небольшая уловка не раскрылась, давало надежду, что и дальше мои техники не будут раскрыты. По крайней мере, настолько тонкие манипуляции точно удастся скрыть от амулетов и других артефактов, которыми были заполнены тренировочные зоны, чтобы студенты не поддавались соблазну использовать магию. В этом плане преподаватели подходили с принципом, что мана может закончиться, а сильные и выносливые организмы всегда могут вынести тело мага с поля боя, чтобы тот успел восстановиться. Единственным не очень удобным моментом стало то, что во время переодевания в спортивную форму я невольно привлек внимание парней к своим татуировкам, и особенно довольно детальной татуировки синего дракона на бицепсе левой руки. Я ее решил не маскировать, так как смотрелось, на мой взгляд, довольно красиво. Ну а то, что придется переодеваться в форму, у которой будут короткие рукава, я как-то не подумал. Благо все удовлетворились лишь тем, что просто рассматривали довольно тонкую работу неизвестного мастера, допытались да вызнать у меня, где я ее сделал и можно ли получить контакты такого мастера.